«Задание. Рэйчел. Сказать, что утро было странным, ровным счетом ничего не сказать. Всеобщая нервозность не давала покоя. После пробуждения мы молча перемещались по дому, собираясь на задание. Единственный человек, который не знает о том, что мы идем на убийство, это Сирена. Вчера она как нельзя вовремя потеряла сознание в кабинете у Бенджамина и не слышала о том, что мы собираемся оборвать семь жизней самых влиятельных моров на земле. Адам сказал ей, что мы взорвем само здание, когда внутри уже никого не будет, объясняя, что это необходимо для того, чтобы показать морам, что они уязвимы, и люди могут достать их даже на их острове. Девушка долгое время с неверием смотрела на киллера, но в итоге согласилась с этим планом. «Я боюсь, после того, как она узнает правду, то возненавидит нас». Или, что самое худшее, возненавидит себя. Бенджамин прав, у нас нет другого выхода. Или же я просто пытаюсь убедить себя в этом, чтобы снять груз вины с души. С души, которая с каждым днем становится только темнее. Все внутри меня против того, чтобы убить их. Но я эгоистка. Если поставить на одну чашу весов этих моров, а на другую моих родных и вообще все человечество, для меня выбор очевиден. Сейчас мы подлетаем к острову. На этот раз я не закрывала глаза и не утыкалась в рубашку киллера. Я хочу видеть то, что мы разрушим. Это совсем не огромный клочок земли, как я думала раньше, но это, безусловно, безумно красивое место. С высоты птичьего полета можно увидеть огромные зеленые сады и ровные полосы песчаных дорог. А в центре всего этого великолепия находится большой замок с множеством башен. «Замок, которого скоро не станет, как и нового Совета Семерых». Бросая взгляд на Тони. Его лицо уже совершенно зажило, но он то и дело стреляет своими глазами в киллера. Думаю, теперь его он ненавидит больше, чем меня. Идем на посадку, и с каждым метром спуска вниз я чувствую, как нервы натягиваются, а ладони покрываются липким потом. Если мы сейчас не сделаем этого, то потеряем право жизни на этой планете». Люди станут просто рабами и в конечном итоге перестанут существовать как вид. Вертолет садится. Мы покидаем железную птицу, и нас сразу же встречает высокий мужчина-мор. Не говоря ни слова, он проверяет наши пригласительные, обводит каждого из нас высокомерным взглядом и отдает бумаги обратно. Дальше обращается только к Каллену-старшему. Остальные, видимо, недостойны даже его слова. В том числе и Тони. Я вижу, как это раздражает младшего Алина. Смирись, ублюдок. Ты в одной лодке с отребьем. Тем временем встречающий нас обращается к мэру. Бенджамин. Я вас уважаю, но зачем вы притащили с собой этот балласт? Бенджамин Ален делает пару шагов вперед и останавливается в полуметре от встречающего. Несмотря на то, что у мужчин один рост, мэр умудряется свысока смотреть на Мора и начинает говорить. Это посмертное желание самого Тобиаса. Я думаю, что ты вообще не вправе обсуждать его решение. Они не балласт. Это девушка... Он указывает рукой на сирену. Невеста моего единственного сына. И Тоби сдал благословение на данный брак, несмотря на то, что она всего лишь человек. А как нам всем известно, он обладал беспрецедентным видением будущего. Из этого следует, что данная особа имеет право находиться сегодня здесь. Я не знал. Начинает оправдываться Мор. Но Бенджамин и не думает останавливаться, и морально растаптывает его дальше. А это побочные от крови и плоти Тобиаса. Его имя Адам, думаю, ты наслышан о нем? А девушка, что стоит рядом с ним, это тот самый свидетель, которого вы принимали ранее. Данным жестом Тобиас решил показать всем вам, что, несмотря на наши недавние разногласия, наша семья, его ветвь, по-прежнему едина. Делает паузу и продолжает. «Надеюсь, я понятно объяснил тебе, что каждый из этого балласта — это почетный гость всеми уважаемого Тобиаса». Мор шокированно проводит взглядом растерянных голубых глаз по каждому из нас и говорит. «Да, мистер Аллен, приношу вам свои искренние извинения». «Вот это да». Ложь из уст Бенджамина прозвучала так убедительно, что я сама во все это поверила. Тем более, что Сирена и Тони постоянно держатся рядом и о чем-то тихо переговариваются. Я удивлена выдержке девушки, ведь она боялась даже подсесть к этому мору в вертолете, а сейчас они очень даже похожи на влюбленных. Лицо киллера вообще ничего не выражает, так же, как и физиономия Бенджамина. Они словно два изваяния без чувств и эмоций. Не представляю, как со стороны выгляжу я, но мне кажется, что мою тревогу видит каждый. Мор проверил нас на наличие оружия, но ничего не нашел. Телефон сирены он оставил без внимания, а зря. Эта простая вещица должна сделать невообразимое, но он об этом даже не подозревает. Утром меня разбудил звонок в дверь. Это был посыльный. Он передал киллеру кучу коробок с брендовыми наименованиями на крышках. Это Бенджамин заказал одежду для меня и сирены. Также в одной из коробок находилась записка, в которой было написано размашистым почерком мэра «Вы должны выглядеть как королевы, и не меньше этого». Ведь в этот день семью Аллен будут позиционировать как падшую до родства с людьми. И уж если так и будет, то пусть все видят, что эти люди являются лучшими представителями своего вида. Также посыльный, а по совместительству прислужник Бенджамин остался в доме присматривать за пончиком. Это было единственным условием Сирены. Она заботится о нем больше, чем некоторые о своем ребенке, и говорит, что не сможет сконцентрироваться, если не будет знать, что с ее любимцем все в полном порядке. Сейчас мы идем вслед за Мором по широкой песчаной дорожке. Тони, Бенджамин и Адам одеты в совершенно идентичные строгие черные костюмы и рубашки. Я и Сирена, наоборот, в легких белых платьях. Как оказалось, у Моров такой обычай для прощания с усопшим. Мужчины облачаются в черное, женщины в белое. С чем именно это связано, мне неизвестно. Мы с Адамом будем присутствовать только на общей молитве. В замок нас не пустят. Входим в огромный сад. Деревья все как одно, идеально ровные и растут полукругом. В центре этого стоит статуя в форме... Не понимаю, что это такое. Что-то похожее на серебряный полумесяц. Но вокруг него очень много нити такого же цвета. Они пересекаются между собой, как паутина, и в итоге образуют шар. Смотрю по сторонам. Здесь слишком много моров. Тысячи, возможно, и больше. Боже, это только малая часть. На Земле их куда больше. Мы останавливаемся в самом конце, но Бенджамин строго смотрит на нас и говорит... Мы будем стоять в первом ряду. И даже не смейте выглядеть, как запуганные мыши. Аллены никогда не прячутся за спинами других. Даже если сегодня каждый из присутствующих будет презирать нас, мы вынесем это достойно, с высоко поднятой головой. Идем. Вот это да. Но я-то не являюсь частью семьи Аллен, да и стать ею было бы последним желанием в моей жизни. Но, тем не менее, мы следуем за широкой спиной главы семейства. Моры перед нами расступаются... Некоторые даже пытаются с ним заговорить, но Бенджамин даже головы не повернул в их сторону. Итак, мы оказываемся прямо перед странной статуей. Немного наклоняюсь к киллеру и спрашиваю. «Что это?» — «Столб для поклонения», — отвечает он. «Поклонение? Мором?» «Нет, чему-то более возвышенному. У каждого свой бог». «А где же тело Тобиаса?» — спрашиваю это и смотрю по сторонам, но не наблюдаю гроба или чего-то похожего на него. Его нет. После смерти Мора его тело иссыхает, вся энергия покидает оболочку, и, поверь мне, это зрелище не для слабонервных. Тело больше похоже на мумию, которой тысячи лет. И все. Вот так мы и стоим. Все молчат, никто не произносит речь, не читает молитв, но сам воздух начинает вибрировать, происходит что-то удивительное. Не на физическом уровне, но я чувствую это каждой клеточкой своего тела. Ощущаю что-то магическое и невесомое. Киллер рассказал мне ранее, что молитвы как таковой нет. Все моры, которые соберутся на прощание с Тобиасом, будут делиться своей энергией с миром. Они просто выплескивают столько энергии, что у меня перехватывает дыхание. Я ощущаю странные волны, которые проходят сквозь мое тело. И вот... Я чувствую электрические импульсы, которые заставляют волосы на руках вставать дыбом. Это одновременно и чарующе, и пугающе. Это словно магия. Но в один момент, не сговариваясь, моры разворачиваются и уходят в сторону замка. — Как они поняли, что пора уходить? Бенджамин, проходя мимо нас, сказал. — За дело. Ушли все. Абсолютно каждый мор покинул площадь, и мы с Келлером остались одни в компании «Столба поклонения». Простояли минуту, и как только последний мор скрылся за деревьями, мы двинулись в сторону вертолетной площадки. бросая взгляд на киллера, и вижу, как он достает из кармана свои черные кожаные перчатки и на ходу надевает их. Ох, не к добру это. С каждым шагом моя решительность становится меньше. Я же не чудовище. Я уже тысячу раз подумала о том, что мы не должны этого делать. Спор внутри меня разгорается с новой силой. Останавливаюсь и беру киллера за руку. «Мы не можем». «Еще как можем», — тут же отвечает он. «Но ведь не все они плохие. Двое из них не виноваты в том, что другие решили возомнить себя богами. Адам, у них ведь есть семьи. Семьи, которые больше не увидят своих родных. И виновниками этой катастрофы будем являться мы». Киллер забирает свою руку из моей хватки и берет мое лицо в ладони. В секунду всматривается в глаза, невесомо целует в губы отстраняется и говорит. «Я все сделаю сам. На твоих руках не будет крови. Ты просто будешь рядом. Но кровь будет на твоих руках. Поверь, я уже давно по шее в крови». «Что это значит?» Но я не успеваю спросить. Адам снова берет меня за руку и тянет в нужном нам направлении. Переставляю ноги и стараюсь не думать о том, что мы все беспринципные убийцы. «Боже, сирена пристрелит нас, когда узнает правду». Выходим на большую вертолетную площадку. Я вижу как минимум 15 железных машин. Мы идем к первому попавшемуся, но пилота нет на месте. Так мы обходим пять вертолетов безрезультатно. Времени остается все меньше и меньше, но удача улыбается нам. Возле шестого вертолета стоит мор. У него длинные белые волосы, которые он собрал в хвост. Стоит нам подойти к нему ближе, он говорит: посторонним на площадке находиться запрещено. Оглядывает нас с головы до ног. «Особенно таким, как вы!» Последнее предложение. Он словно выплюнул, а слюна его была перемешана с ядом. Киллер отпускает мою руку и легким движением достает из ворота своей рубашки маленькое лезвие. Бросает его. Мор не успевает отреагировать, и острый металл впивается ему в щеку. Он кричит, протягивает руки к лицу, но киллер перехватывает его ладонь одной рукой. Вторую подносит к лезвию и медленно, слишком медленно проталкивает острие дальше. Теперь я понимаю, для чего были эти перчатки. Переступаю с ноги на ногу. Нервы сейчас не выдержат и взорвутся, но Адам, словно не замечая этого, говорит Мору. «Сейчас ты сядешь в вертолет и по моей команде запустишь эту пташку в небо». «Какого черта?» — хрипит Мор и пытается отвернуться от киллера, но тот не позволяет. «На территории острова у гостей не должно быть оружия!» «Если тебя интересует только это...» Киллер резко убирает руку с его лица и легким движением достает идентичное лезвие с другой стороны ворота. «Тогда я тебя разочарую. Их у меня много, и каждое окажется в твоем лице. Я даже расскажу тебе, что будет дальше. Я свяжу тебя и закрою в твоем вертолете. Ты там долго будешь истекать кровью». А так как лезвия никто вынимать не будет, ты умрёшь. И это будет очень больно. Вся твоя энергия будет направлена на маленькие лезвия. Но мы-то с тобой знаем, что это не поможет. И в итоге ты сохнешь здесь, на чёртовом полигоне. Я лучше умру, чем буду выполнять приказы побочного, — кричит глупый Мур. Как скажешь. Киллер вонзает второе лезвие в щеку блондина. Тот кричит: Я озираюсь по сторонам, боюсь, что кто-то услышит нас, но никого рядом не наблюдаю. Думаю, ты знаешь, кто я? спокойно спрашивает киллер и проворачивает лезвие внутри щеки. Звуки, что сопровождают действия киллера, отвратительны. Я почти физически ощущаю, как лезвие рассекает лицо мора. Нет! Я побочный сын Лорел из ветви Тобиаса. Глаза Мора расширяются. Теперь он понимает, кто стоит перед ним. А я и не думала, что киллер знаменит среди Морров. И ты должен знать, что я работаю на Бенджамина Аллена. И уж наверняка ты слышал о моих деяниях. Так вот, послушай меня. Если ты сейчас не сядешь в чертову вертушку, я пойду к твоей семье и убью каждого из них. И они будут мучиться и страдать. Мор словно приходит в себя и быстро говорит. «Я понял, ты Адам. Я знаю, кто ты такой». «И полетели», — произносит блондин и сглатывает ком в горле. «Только когда я скажу», — не сводя взгляда с Мора, говорит киллер. «Только когда ты скажешь», — соглашается блондин и начинает сильно кивать головой. Киллер выгибает бровь, и Мор поправляется. «Только когда вы скажете. Так-то лучше». Адам отпускает его, быстрым движением руки забирает из его лица свои лезвия и бросает их на ровную поверхность полигона. И приведи себя в порядок, а то рубашку замораешь. Мор еще раз кивает головой и начинает забираться в вертолет. Именно в этот момент происходит взрыв. Слишком рано. Что-то пошло не так. Слышны крики моров, птицы взмыли в небо, сердце ушло в пятки. Забирайся! кричит мне Адам. Я сейчас вернусь. Бросает взгляд на вертолет и говорит: напомню ублюдку, что его семья пострадает, если он что-то сделает не так. Ты куда? Паники спрашиваю я, но киллер не отвечает и через минуту скрывается за первыми деревьями. Забираюсь внутрь вертолета и наблюдаю, как морпилот оборачивается в мою сторону. Его лицо уже практически зажило, только на левой щеке осталась небольшая царапина. Вот это регенерация. «Вас всех казнят», — говорит он и снова отворачивается от меня. Мой взгляд цепляется за снимок, который он держит в руке — На нем изображена женщина море, и трое детей. Кажется, они одного возраста. И я говорю слова, за которые ненавижу себя. «Делай, как сказал Адам, и они не пострадают». Тут в вертолет вваливается Бенджамин. Он держится рукой за живот, кровь стекает на пол. Подлетаю к нему и помогаю пройти дальше. Следом забирается Тони, на руках у него сирена. Она без сознания, ее руки и ноги свисают, словно кукольные. Белоснежное платье в крови. «Что произошло?» «Ни к кому конкретно не обращаюсь я». В вертолет забирается Адам, закрывает дверь и кричит пилоту. «Взлетай!» Я слышу, как в борт нашего транспорта врезаются пули. На автомате прикрываю голову руками и наклоняюсь еще ниже. «По нам стреляют!» В голове сразу же вспыхивает картинка из боевика, когда пуля попадает в бак, и вертолет взрывается. Но этого не происходит, и мы улетаем. Адреналин разносится по венам и заставляет руки дрожать. Бросая взгляд на остров. Замок полностью разрушен. Деревья вокруг него практически лежат на земле, а в воздух до сих пор выбрасываются клубы дыма и огня. Сажусь на пол рядом с сиреной, бросая взгляд на Тони, который сидит возле девушки, и спрашиваю. «Что случилось?» «Все шло по плану», — начинает Тони. «Но она запаниковала и начала отказываться». Я отнял у нее телефон и нажал на кнопку раньше времени. Мы уже ушли на достаточное расстояние, но нас все равно зацепило взрывной волной. Сбежалась стража и началась стрельба, они просто палили по всем. Попали в отца и сирену. — Куда? — спрашиваю с замиранием сердца и осматриваю девушку. — В ногу, — говорит Тони и тут же отрывает кусок ткани от подола платья девушки быстрым движением, перевязывает ногу в районе бедра и говорит «Сразу, как только прилетим, отвезем ее в больницу». Говорит так, будто ему жаль, но я не поведусь на его спектакль. Возможно, он сейчас играет перед отцом или просто пытается втереться в доверие. «Это ты виноват. Нужно было действовать по плану», говорю я. «Он спас ее», тихо говорит Бенджамин. «Вернулся за девчонкой, так что будь благодарна». Киллер подсаживается к Бенджамину и говорит «Дай посмотрю». «Нет, у тебя руки порезаны. Если моя кровь попадет в тебя, то ты можешь не дождаться чистой крови и умереть. Ведь неизвестно, когда мы попадем домой». С хрипом говорит Бенджамин, а я тем временем смотрю на ладонь киллера. На правой руке перчатка разрезана посередине, и оттуда тонкой струйкой вытекает кровь. «Как будто тебе не плевать», — говорит Адам. Бенджамин не отвечает на это. «А вот я говорю то, чего не собираюсь делать. Я могу помочь. Вот только чем? В медицине я полный ноль». «Отлично», — говорит старший Ален, и из его рта начинает бежать струйка крови. «Пуля в животе! Достань ее!» «Что? Чем? Руками! Он видит, что я не решаюсь. Поверь, это будет куда менее болезненно, чем свинец, который не дает мне регенерировать». «Хорошо». Подползаю к нему и расстегиваю рубашку. «Отлично. Что дальше?» Немного выше пупка я вижу отверстие, которое после себя оставила пуля, и оно уже начинает затягиваться. «Если ты не поспешишь, то придется разрезать меня», — говорит Бенджамин. «У меня в голове какой-то гул. Не могу сконцентрироваться. Рэйчел, давай же, приди в себя. Девочка, ты можешь. Мне нужно дезинфицировать руки? Наверное, не нужно». Бенджамин хватает мою руку и прижимает к животу, и, смотря мне в глаза ледяным взглядом, приказывает. «Давай!» Это мерзко, но я просовываю два пальца в тело Мора, он начинает хрипеть. Тошнота подступает к горлу. Я чувствую на плече руку киллера и слышу его тихие наставления. И делаю все, как он говорит. Но не могу найти пулю. Просовываю три пальца в живот Бенджамина и наблюдаю, как его кожа растягивается от этого. Теплая кровь уже залила весь пол вертолета и моё платье. Но я не могу думать ни о чем, кроме того, что сейчас я могу спасти его или погубить. Вертолет тряхануло, я вскрикнула, и мои пальцы погрузились еще глубже. Но это помогло нащупать твердый металл. «Нашла!» — задыхаясь, говорю я. «Доставай!» — приказывает Бенджамин. Проталкиваю руку еще глубже и зажимаю гладкую пулю между указательным и средним пальцем. Начинают тащить ее, но она срывается. Кажется, что ткани вокруг свинца начали срастаться и не отпускают снаряд на волю. С третьей попытки мне это удается. Достаю и откидываю пулю как можно дальше. И с чувством полного превосходства я откидываюсь назад. Наклоняю спиной на тело Киллера, который все время был рядом со мной. Отлично, говорит Бенджамин и закрывает глаза. Немного отдышавшись, спрашиваю у Киллера. «Так мы это сделали? Семерка мертва?» «Да. После такого взрыва никто бы не выжил». Выдыхаю и с облегчением, и с сожалением одновременно. Прикрываю веки и прошу Всевышнего простить нас за это. За все, что мы сегодня совершили. За все жизни, которые оборвали. За боль родных, которые больше не увидят своих близких. По прилету пилота скрутили люди мэра и увели в неизвестном направлении. Бенджамин не разрешил отвезти сирену в больницу, но еще, будучи в воздухе, дал распоряжение, и в его резиденции нас уже ожидали медики, которые работают на мэра. Они осмотрели сирену и провели какие-то манипуляции. Я смыла с себя кровь и переоделась в одежду Лорел. Она мне немного велика, но это все равно лучше, чем ходить в окровавленном платье. Адам и Бенджамин закрылись в кабинете. Я же сейчас направляюсь в комнату, где разместили сирену. Медики сказали, что пуля прошла на вылет, и ничего страшного не произошло. Девушка однозначно будет жить. Тихо открываю дверь и вижу, что Тони сидит на стуле у постели девушки и смотрит на нее. «Что ты здесь делаешь?» Спрашиваю это и оглядываю его с ног до головы. Он даже не переоделся, до сих пор одет в черный костюм, а кровь уже засохла и блестит. «Сижу», — отвечает он. Вхожу в комнату, тихо прикрываю дверь. Беру еще один стул и ставлю его по другую сторону кровати. Сажусь и смотрю на бледное лицо сирены. Не выдерживаю тишины и задаю Тоне вопросы. «Зачем ты это сделал? Почему спас ее? Это какой-то трюк для отца?» Он секунду раздумывает, пожимает плечами и тихо говорит. «Не знаю. Она такая слабая». «Она не слабая. Зачем-то спорю я. Слабая. Как только мы вышли из вертолета...» Она вцепилась в мою руку и не отпускала ее ни разу, словно доверяла мне. А потом, после взрыва, я увидел, как она упала и не шевелилась, такая миниатюрная, беззащитная. И я почему-то вернулся за ней. Тони переводит взгляд с девушки на меня, и я вижу растерянность в его взгляде. Я не слабая, тихо говорит Сирена и открывает глаза. У меня вообще-то есть разряд в спорте. Какой? спрашиваю я и улыбаюсь. «Ну уж, если сирена начала говорить, значит, все точно будет в порядке». «В шахматах», — отвечает она с тихим смешком и снова засыпает. Открывается дверь, и в комнату входит Адам. Его лицо снова ничего не выражает. Он бросает взгляд на сирену и спрашивает. «Как она?» «Нормально», — отвечаю я. «Идемте, Бенджамин ждет», — говорит киллер и в спешке покидает комнату. Мы с не переглядываемся, встаем и следуем за ним. Но стоит мне только переступить порог кабинета мэра, я понимаю, что-то случилось. Боже, хватит уже. Мы же все сделали как надо. Старший Ален сидит за столом и смотрит в монитор открытого ноутбука. Разворачивает его экраном к нам и включает видео. На видео Тобис. Его прискорбный вид заставляет меня опуститься на ближайший стул. Тони делает то же самое. Тем временем старик вещает нам с монитора. «Уважаемые моры!» «Случилось ужасное», — делает театральную паузу и продолжает. «Сегодня были мои похороны. Из-за моего видения я и остальные семь чистокровных моров сфабриковали мою смерть, чтобы выявить врага. Предателя, который десятками лет жил с нами бок о бок. И нам удалось обличить эту личность». На экране в правом верхнем углу появляется фото Бенджамина. И как мне не прискорбно сообщать вам эту новость. Бенджамин Аллен, его сын Тони, побочный Адам и две человеческие женщины напали сегодня на совет и уничтожили его. На экране сменяется картинка, появляется видео, где изображен взорванный замок. Они решили, что таким образом вычеркнут нас из исторической строки. Но этому не бывать. Я... Как единственный выживший из Совета, призываю вас отомстить за смерть и надругательство над нашим видом. Моры, я считаю, что пора нам выйти из тени и занять свое место в этом мире. Люди не должны командовать нами. Отныне мы берем все в свои руки. Я прошу каждого из вас встать рядом со мной в этой войне и отвоевать право жизни на данной планете». «Совет был согласен со мной, но их больше нет с нами. И первое, что мы сделаем, уничтожим тех, кто посягнул на святая святых». На экране появляются фото Бенджамина, Тони, Адама, Сирены и меня. А Тобиас продолжает. «Мы должны наказать каждого из них. Существа, фото которых вы видите на экране, «Являются врагами новой империи Моров, и да будет провозглашен первый император этой республики. Моры, призываю вас, возьмите то, что ваше по праву». Бенджамин захлопывает ноутбук и говорит. «Это видео было на всех каналах, а также разошлось по интернету. Теперь все будут жаждать нашей смерти. Мы развязали войну, которую хотели избежать». И отныне мы враги как для людей, так и для моров.